Глава 12 стаи была десятка-два. При наличии автоматов большой беды стая не представляла бы. «Может, все-таки уйдем в часовню, Печкин. Там еще хуже вздохнул Моздай. Там кровососих орожает. Дядя, ты меня шутишь. А чего ты сразу не сказал? Не хотел расстраивать. Пока мы не войдем внутрь, она для нас безопасна». Супруг хотел ее подкормить за наш счет, но не вышло. Теперь она и разродиться не может, и двигается медленно. Но когда мы войдем без оружия... Уж лучше собаки. Ага, — сказал Печкин, — а мы с голыми пузами, метательными ножами и пистолетиком для уикенда. Ты хорошо стреляешь, — сказал Маздай. Ребята хвалили, — сказал журналист. Тогда постарайся завлечь одну сразу и наверняка, — сказал Маздай. Остальные на нее бросятся, а я мужики стану метать в кучу мало Может, испугаются, если с ними чернобыльского псанин. Совершенно безумная мысль пришла в голову Печкина. Почему бы и нет? В конце концов, собака — это собака. А собака палки боится. Она боится ее уже десять тысяч лет, и за годы мутации не мог инстинкт не сохраниться. Увидеть, что человек нагибается за камнем, Нет, ничего она не увидит, она слепая. Она движется на запах, у нее идеальное чутье. Обычная дворовая шавка чует много лучше человека. Слепая собака зоны много лучше дворовой шавки и даже натасканной на взрывчатку и наркотики профессионалки в аэропорту. Значит? Стая приближалась. Вот она разделилась надвое и аккуратно обижала плешь. То ли чуя ли опасность? то ли гравий-концентрат действительно сдох. Тогда зачем его обегать? Боже, о чем я думаю? Какие они мерзкие! Малый их академик Павлов терзал. Обнаглели тут, распустились. И все-таки их жалко. Когда-то они служили человеку верно, за косточку и будочку. А человек их предал, забыл в панике убегать от незримой беды много лет назад. Им было страшно. Бульно одиноко. Они подыхали, и они выживали. В них перемешались все породы. Овчарки и доги, таксы и двортерьеры. Нет, не было среди них такс. Мелких разорвали в первую очередь. И они не лают. Им нет нужды предупреждать жертву. Проплешены на тощих боках, белая муть в глазах, белая слюна стекает из пасти. Они не лают, они только воют по ночам, тревожат чуткий сталкерский сон у костра. В журналистской своей молодости Дену Майскому случалось брать интервью у разных звезд. Как правило, звезды селились в особняках. Как правило, особняки, помимо бодигардов, охранялись собаками бойцовых пород. Питбули, амстафы, бультерьеры, фила-бразильера, мастино-неаполитана. Эти вообще стеленка. Пару раз дерзкого журналюга покусали, ну вот он и стал носить в кармане баллончик с перцовым аэрозолем. Очень даже помогало. Только потом прибегали бодигарды. Как раз такой баллончик он и отобрал вчера у Сининки. «Стреляй!» — кричал Моздай. «Стреляй, падла!» И совсем очумел молдавский грузчик, когда увидел, что собаки вдруг остановились, завыли жалобно, некоторые завертились на месте и вдруг побежали назад, не разбирая дороги. и прямо через комариную плешь Она, кажется, еще действовала. — Ты чего не стрелял-то по инерции? — спросил Моздай. — Не смеют они меня тронуть, — сказал Печкин. — Мы, журналисты, уж такой поганый и беспринципный народ, что благородные создания нами брезгуют. Заодно и тебя прикрыл. — Ты шаман, — сказал Моздай. — Точно шаман. Такого я еще не видел. — А ты говорил хрень, — сказал Печкин. и продемонстрировал свящику причину бегства смертоносной стаи. Скажем спасибо, сень Ильгин. Хотя не начал бы я к ней клинья бить, не достала бы она перец. Да здравствует мои порочные поползновения. Свящик все еще не мог прийти в себя. Так никто не делает, сказал он наконец. В зоне так не бывает, чтобы так просто. А вы пробовали, сказал Печкин? Вот таким же макаром в древние годы один мужик изобрел колесо. Если у них чутье много сильнее, чем у обычной собаки, так и перец подействует в сто раз крепче. Подумать только, сказал Моздай. Патронов на них извели, телекон из гильз можно насыпать. Народу они погрызли, а ты пришел и на тебе. Вот с ними оказывается как можно. Это нам повезло, сказал Печкин. А вот начался бы ливень или ветер поднялся в нашу сторону. В зоне же обычно все время дождик, воздух сырой. Так что это одноразовый случай, как чудо. Воспроизводству не подлежит. Тут главная идея, сказал Маздай. Теперь наши оружейники что-нибудь придумают. же, например, пейнтбольные шарики взвесил, заполнять сразу же, не дожидаясь оружейников, предложил Печкин. Хотя бы, согласился Маздай. Теперь тебя во всех барах будут угощать. Кроме тех, которые на милитаре, поспешно добавил он. Военным мы ничего не скажем, хрен им. Запатентую научал, тогда и без угощения обойдусь, сказал журналист. Сам буду всех поить. Слушай, может на кровососе перес попробовать. Что-то не уют там не жить полуобнаженному в чистом поле. Не стоит пробовать, сказал Моздай. Кровосос ничего тем берет. Не буди лихо, пока спит тихо. И автоматы наши и связь. Как теперь ее проверишь? Мой пыда прилип вниз дисплеем. Его, считай, совсем нет. То же самое печкин И шлем не оторвать. Небезопаски прилег он на обрывки своего бесценного комбеза и заснул голову шлем. И сразу же услышал. Вы там, сучьи дети, или сдохли? Живы, Матодор, печкин Заберите нас отсюда, дяденьки. Мы голые, боссы и безоружные. Нас всякий может обидеть. Вам там есть где укрыться? Нет, Склопечкин, там занято. Там кровососих орожает. Врешь! Знаешь, сколько щенок кровососа стоит? Я к ним в акушеры не нанимался, сказал Печкин. А что белый с бугоем? Не встретили мы белого скаломатодора. И тут снова затрещало все из-за гулькова Печкин выждал еще некоторое время, выпростал голову из шлема, поднялся и весело скаломазда. Хорошие новости! Цены на щенков кровососа повысились! Свящик не отвечал. И Печкин вдруг с ужасом увидел, почему он не отвечает. Там, где стоял Моздай, улыбалась окровавленной пастью Химера. Сталкеры описывают Химеру по-разному, а некоторые даже считают, что Химера полагается каждому своя, персонально. В одном они сходятся, она большая, неодолима и не похожа ни на одно животное, как на материке, так и в зоне. Она слишком красива даже для зверя. Она воплощает собой расхожее выражение красота Страшная сила. Вряд ли это существо было мутантом, хотя многие считали, что хватки у химеры кошачьи. Она любит играть со своими жертвами Действительно, на первый взгляд, можно найти в ней известное сходство с пантерой. Не с настоящей, а со стилизованной скульптором-анималистом. Такие черные литые пластмассовые фигурки украшали серванты в 60-е годы прошлого века. Она оказалась отлитой из одного куска. И вообще... «Химера пантера багира. по ассоциации. Не была она чисто черной. По ее бликующему телу непрерывно скользили радужные волны. Такие цвета бегут по чешуе тайменя, выведенного на берег удачливым рыбаком. У древних римлян тоже была какая-то подобная рыба. Кажется, дорада. Патриции на пирах балдели, как она подыхает. У патрициев не было другой цвета музыки. Но сама Химера, видимо, обалдела от того, как подыхают люди. И не столько физически подыхают, сколько морально. Как будто для нее человеческий ужас был куда привлекательнее, чем людская плоть. Иногда, насладившись лакомой пищей, она отпускала человека без видимых причин. А то откуда было бы взяться рассказчикам. Пичкин много слышал и читал о том, что в последнюю предсмертную секунду проносится перед человеком вся его жизнь. От первого сознательного впечатления до «А если не проносится, дуба журналист, значит, все-таки не последнее, Потому что сейчас он не мог припомнить почти ничего из своей достаточно бурной биографии. Химера глядела на него прекрасными золотыми немигающими очами. Сына хотела что-то сказать или, наоборот, услышать что-то от него. Один сталкер даже утверждал, что Химера вошла с ним в телепатический контакт, и они договорились. господи думал он пусть она уйдет пусть появится белый и прогонит ее говорят он это умеет пусть то что говорят окажется правдой или пусть окажутся правдой слухи о ее внезапном великодушии. отойди от меня сатана ты добилась своего мне страшно не так страшно что я даже не могу обгадиться потому что все мышцы мои стали каменными господи думал он пусть она уйдет ты только что совершил маленькое чудо с собаками Ты внушил мне мысль пристать к официантке, ты приказал ей вытащить баллончик с перцем. Так почему бы не продолжить в том же духе? Ведь ты зачем-то оставил меня в живых. Неужели для того, чтобы это создание явно не твоей работы и не твоей фантазии меня прикончило? Или ты потому и не можешь приказать, и потому что не твоей работы? Господи, думал он, пусть она уйдет, пусть и останется жить дальше, сознавая свое полное ничтожество. Нет во мне больше гордыни, ни грамма не осталось, и достоинства не осталось, да и хотел бы, чтобы Мазда остался в живых, но я же не виноват, что она начала с него, ведь это у него наколка. Надо же, искусство вечно, жизнь кора... И все. Даже на последнее слово не хватило жизни. Может быть, никакой не грузчик был, а режиссер или художник. Господи, думал он, я не знаю, молитв, так, обрывки по верхам. И в церковь я не хожу, но в зоне не бывает атеистов, я уже убедился. Я все понял с первого раза. Только пришли мне своего белого. Господи, думал он, я могу только давать за руки и обеты. Я напишу книгу о зоне и о промысле твоем в ней. Это будет честная книга. Без стрельбы на любой странице по малейшему поводу. Без мутантов и аномалий на каждом шагу. То есть будут и стрельба, и мутанты, но не чаще, чем на самом деле». Я не стану изображать людей хуже, чем они есть. Я не буду каждую минуту погружать своих героев в беду. Никакой человек такого не выдержит. Я не буду живописать пытки и мучения, чтобы избыть собственные комплексы. Я не буду то и дело рекламировать разные виды оружия, ведь я им не торгую. Пусть себе зацикливаются на тактико-технических данных смертоносных стволов только неслуживые мажоры до да подростки, да еще те, у которых не лады по мужской части. «Прости всех нас», — думал он. Правых и неправых, пусть сумасшедшие выпрашивают милость у Монолита. Нет, у Монолита это много этой камен... каменюки чести, чтоб писать ее заглавные буквы. Ну как, удачно я перед тобой прогнулся. Или это есть тот самый камень, который ты можешь сотворить, да не можешь поднять? Все равно ты должен нас простить, мы все пришли сюда не от хорошей жизни. На материке исчерпано все, или почти все, ведь зачем-то ты создал зону. Или мы и без неё уже живем в аду? Хорошо внезапно подумал он, пусть тварь откусит мне голову, и тогда я смогу лично высказать тебе все это. Ему стало так спокойно, что он открыл глаза. Перед ним стоял белый и целился в него из своего прицемета.